7 кров. Изгиб. Если в мире и существует полезная дисциплина, то это наверняка сопромат. Василий Иванов не сомневался в этом ни на секунду с того момента, когда на лекции по сопромату ему в голову пришла замечательная идея. Он уже целых 20 минут усиленно раздумывал, как быстро и безболезненно стать аракфелером. Когда случайно Услушанное с кафедры слово «изгиб» сработало катализатором, высветив гениальный способ обогащения. «Опаля!» — громко сказал Вася на всю аудиторию. «Очень рад, Иванов, что вам так нравится сопротивление материалов!» Поджав губы, сердито произнес лектор. Студенты гнусно захихикали. «Уже очень нравится!» «С чувством!» И совершенно искренне ответил Василий. Смягчившийся лектор продолжил читать лекцию, а Вася лихорадочно стал обдумывать план действий, исходя из новой обогатительной доктрины. Мысли в его голове скакали сумасшедшим галопом, беспорядочно обгоняя друг друга. Ты не в курсе, как можно сменить фамилию? шопотом он спросил у Вадика, отличника группы, сидящего рядом. За деньги всё можно, уверенно ответил Вадик, с удовольствием демонстрируя всю мощь своего интеллекта. Денег у Васи не было. Вернее, было, но вряд ли это можно назвать деньгами. Скорее, напоминанием о существовании денег где-то там, в неизведанной дали. Заптом они были у Димы Ведерникова. Где тот брал деньги, не знало никто. Но на все вопросы Дима загадочно улыбался в перерывах между постоянными разговорами по мобильному и не отвечал. "Слушай, займи мне много денег", попросил ведерникова Васю, отловив того после лекции. "Минуточку", сказал Дима томутов в трубку. "Зачем?" повернулся он к Иванову. "Я придумал, как стать Рокфеллером. честно ответил Вася. И как? продолжил допытываться Дима. Не скажу, секрет, замялся Иванов. Я перезвоню, бросил в трубку Ведерников и спрятал телефон в карман. Что случилось? Крайне редко, и только на занятиях. Все знали, что Василий часто придумывал гениальные бизнес-идеи и рассказывал о них направо и налево. настолько часто, что никто к ним не относился всерьёз. Нежелание рассказать о новой идее насторожило Федерникова. Опытным взглядом, прожжённого до честности бизнесмена, он сразу разглядел что-то стоящее. Сколько? только и спросил он. Ещё не знаю. Сам того не ведая, Вася окончательно убедил Дмитрия этой фразой про инвестировать своё начинание. "Ну знаешь, — Скажешь, — сказал Дима. — Помогу. После месяца беготни, по разным инстанциям, раздав всякие на множество ведерниковских денег, Вася нежно смотрел на новенький паспорт. Со строго напечатанными словами «Василий Николаевич Рокфеллер». Остался пустяк. Сделать из этой надписи состояние. Каким образом делать деньги, Вася еще не придумал. Но Ракфеллер без денег быть не может, как не может быть болото без сырости. Всё стало на свои места через 2 дня, когда Васю вызвали в деканат. Василий Николаевич строго сказал ему декан: "Дошли слухи, что вы сменили фамилию. А как теперь быть, прикажете с документами? На кого нам диплом выписывать? Если вы, конечно, дотянете до диплома". на новую фамилию неуверенно предположил Вася и достал паспорт. Рокфеллер, невозмутимый учёный муж, был искренне изумлён. Потом изумление на его лице медленно сменилось задумчивостью. Интересно, если мы напишем в газетах, что у нас учится Рокфеллер, это поднимет конкурс. И тут Вася, понял, всё. И где собака порось? И где лежат его деньги? Я против, сказал он Кошлинов, и несколько пафоса на добавил. Я не даю своего согласия на использование своей фамилии в прессе. Чего? У декана очки два не соскочили с носа. Это ещё почему? Новоизпитюнный Ракфиллер, подумал я, ответил. Стыдно. Это же смешно. Человек с такой знаменитой фамилией живёт в замызганном общежитии. Да ещё в четырёхместной комнате. После чего выжидающе уставился на декана. Э, действительно, не очень хорошо, согласился декан. А в новом корпусе такой человек может жить? В новом могут, уверенно заявил Вася. Если в отдельной комнате, из повышения стипендии декан уважительно посмотрел на неожиданного богача крякнул и решительно протянул руку договорились только и сказал он с этого момента вася стал жить в ритме и подробной овшеди во время забега понимаете если город узнает что у вас хранит деньги сама рокфиллер Это значительно увеличит количество вкатчиков, говорил он президенту самого крупного банка. И всего-то за смешную сумму, недостойного нашего с вами внимания. Вы только представьте, на ваших машинах ездит Рокфеллер. Как к этому отнесутся богатые люди города, везён он в литном автосалоне. Я в курсе, что квартиры в вашем доме плохо раскупаются, и знаю почему. Дом дорогой, А район? Так себе, да? Но всё изменится, если в этом доме поселится Рокфеллер. Думаю, отдать мне квартиру без спотна для вас очень и очень выгодно. Жизнь Василия засверкала соблазнительно неожиданными красками. У подъезда его нового жилища постоянно ошевывались стаки длинноногих девиц, мечтающих по-своему сменить фамилию на его. знаменитую. Бога строгий консьерж тщательно следил за правилами прохода в дом. Город был завешен плакатами, с которых сам Рокфеллер рекомендовал тут и тут, советовал и наставлял. Каждый день его куда-то приглашали, что-то дарили, о чём-то просили. Сказка длилась довольно долго. Но однажды Тихим золотистым вечером, когда Вася стоял у огромного окна своей квартиры, потягивая подаренный дорогой коньяк и смотрел с верху на город нежным взглядом захватчика, раздался звонок в дверь. И кто-то свой? подумал Рокфеллер. Консьерж не предупреждал о визитах? Вася неохотя подошёл к входной двери, сквозь анфиладу комнат и защёлкал замками. На пороге стоял невысокий молодой человек в очках навороста и щуряся на мир сквозь мощные линзы. "Здравствуйте", вежливо сказал он. "Вы Рокфеллер?" "Да, Рокфеллер", с удовольствием произнёс собственную фамилию вслух Василий. "Очень приятно", сказал молодой человек, привычно поправляя очки. "Я только что поселился в этом доме и сразу же решил заглянуть к вам. Думаю, нам есть о чём поговорить. Меня зовут Слава. Представился визитёр, протягивая паспорт. Вечасов Алькапон. Поправился он и виновато улыбнулся.